Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа три полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь. Доктор Барменталь, бледный, с очень нерешительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талии. «Филипп Филипч, прочувственно воскликнул он, «я никогда не забуду,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 «Ей-богу, Филипп, Филипп...» «Так растрогали, так растрогали, спасибо вам!» «Говорил Филипп Филиппович, голубчик, я иногда на вас ору на операциях, уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок!» «От Севильи до Гренады...» «Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?» Искренне воскликнул пламенный борменталь. «Если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом. Ну, спасибо вам, к берегам священным Нила, спасибо. И я вас полюбил, как способного врача». «Филипп Филиппович, я вам говорю», – страстно воскликнул Браменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом, «ведь это единственный исход».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 Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет. Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул. «И не соблазняйте, даже и не говорите!» Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны. «И слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами...»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 Ведь это же дурная наследственность. Пакоснее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец – кафедральный протоиерей Мерси. От Севильи до Гренады. В тихом сумраке ночей. Вот чё ты ее возьми. Филипп Филиппович, вы – величина мирового значения. И из-за какого-то, извините за выражение сукина сына, да разве они могут вас тронуть? Помилуйте. Тем более не пойду на это, задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. Да почему? Потому что вытавить ⁇ ведь не величина мирового значения. Где уж? Ну вот, обросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите, я московский студент, а не шариков.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 Тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на конную штору, очевидно, намекая на Москву. Но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где. Здесь. Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к пролечу шее. «Будьте спокойны, если бы кто-нибудь...» Сладострастно продолжал Филипп Филиппович. «Разложил меня здесь и выпорол. Я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять. От Севильи до Гренады, черт меня возьми. Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал? Уму непостижимо. И вот теперь спрашивается, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую...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 «Хам и свинья!» «Ну, эту палку я найду!» Одним словом, гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. «Данное! От Севильи до Гренады!» Свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович. «А не общечеловеческое!» «Это в миниатюре сам мозг!» «И мне он совершенно не нужен, но его ко всем свиньям!» «Я заботился совсем о другом!» об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложение нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый. Вы великий ученый, вот что, – молвил Браменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью. Я хотел проделать маленький опыт после того, как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона». И вместо этого, что же получилось, боже ты мой? Этих гормонов в гипофизе, о, господи! Доктор, передо мной тупая безнадежность. Я, клянусь, потерялся. Барменталь вдруг засучил рукава и произнес, косяк глазами к носу. Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск Накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов это ваше собственное экспериментальное существо». Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал. «Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет. Я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно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 Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки. Еще бы! Одни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем. О, нет, нет, протяжно ответил Филипп Филиппович.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 Дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего. И поймите, что коты – это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце и самое паршивое из всех, которые существуют в природе» до последней степени взвинченный барменталь сжал сильные худые руки в кулаки повел плечами твердо молвил конечно я его убью запрещаю это категорически ответил филипп филиппович да помилуйте филипп филиппович вдруг насторожился поднял палец погодичка мне шаги послышались оба прислушались но в коридоре было тихо показалось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 Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил «Ну-ну».